Глава 53. Аран. Аран приподнял голову умирающего маредринского солдата за волосы и полоснул его ножом по горлу, отбросив тело обратно в грязь, оглядел поле битвы вокруг. Маредринцы были готовы к нападению, но не то, чтобы это им помогло. Арон и его войска взобрались на скалы и захватили гарнизон с тыла в лихорадочной рукопашной схватке, и этот бой дорого им обошелся. Теперь на помощь раненым бросились целители. Сколько людей погибло в битве за мост? Сотни, возможно, еще больше. И к ним еще нужно было прибавить потери, когда мост пал, и в последующий год. Катастрофические цифры. Арано от них становилось нехорошо. Затем он услышал пение рогов. Послание пронеслось мимо срединного дозора, двигаясь дальше на север, и Арен судорожно выдохнул. Солдаты уже ликовали. Валькотта захватила южный дозор. Зара сдержала слово. И если вся битва пойдет как задумано, вскоре северный дозор сдастся Эренделу и Тикана будет свободна. При этом Арен совершенно не чувствовал себя победителем. Он вытер нож об одежду убитого И пошёл по дорожке к своему дому, переступая через трупы. Солнце клонилось к западу. Вскоре перед Ареном открылась поляна, окружающая королевский дом на острове Срединного дозора. Этот дом его отец построил для матери. Этот дом он сам преподнёс в подарок Кларе, когда у него ещё были планы и мечты о лучшей жизни для его народа. Несбытичные мечты глупца. Входная дверь болталась на сломанных петлях, и ещё не зайдя внутрь, Аран уже понял, что маредринцы использовали этот дом во всё. Оттуда так воняло, что он остановился на полдороге. Пахло солдатами и грязью, вином и гниющей едой, смертью. Но Аран заставил себя зайти внутрь с клинком в руке, на случай, если кто-то из маредринцев избежал резни. Пол был покрыт слоем грязи. Деревянные панели на стенах потрескались, весь декор унесли или изуродовали. У входа валялся опрокинутый стол, рядом с ним на полу мёртвый моредринец, в его распоротом животе уже жужжали мухи. Арен заглянул в столовую и увидел там горы грязной посуды и расколотых стаканов, осколки разбитых бутылок, скорее всего, из разграбленного винного погреба. Он продолжил путь по коридору, заглядывая в комнаты, и наконец подошёл к своей спальне. Дверь была приоткрыта. В его кровати лежал голый мертвец. Внимание Ары на привлёк всхлип, и он обернулся. В углу забилась маредринская женщина. "Убирайся отсюда", приказал он, и она торопливо проскользнула мимо него в коридор. "Пусть кто-нибудь другой решит, что с ней делать". Ара смотрел комнату. Везде валялись вещи убитого Маредринса вперемешку с его собственными. Он ждал от себя какой-то реакции, эмоции, печали, гнева, хоть чего-нибудь, но он по-прежнему чувствовал лишь полное душевное онемение. Он вышел во двор, направляясь к месту, где некогда стоя в эпицентре бури, принял самое катастрофическое решение в своей жизни. Снова протрубили рога. На этот раз пришло известие из северного дозора о том, что Эрендельцы завладели островом. Во дворе Арен долго смотрел на водопад. В бассейне на воде подпрыгивала выброшенная бутылка из-под вина, вокруг неё поднимался пар. Он всё ещё ничего не чувствовал, совсем ничего. Даже это место не вызывало у него никаких эмоций. Арен вернулся со двора в дом. Забрал со стола незажжённую лампу и выплеснул из нее масло на ковер и на кровать. Во всех комнатах он делал то же самое, пока не наткнулся на светящуюся лампу. Он взял ее, поднес огонек к луже масла и посмотрел, как оно воспламенится. Комнату, ранее принадлежавшую Анне, охватил огонь, запылали ковры, занавески, белье на кровати, повалил дым. Аран отступал по дому, поджигая за собой комнаты, и выбрался наружу лишь когда начал кашлять и задыхаться от дыма. На поляне его ждал Джор. Всё кончено. Старый солдат глядел на дом, внутри теперь полыхал ад, языки пламени мелькали в разбитых окнах столовой. Маридринцы разбиты. Я слышал. Борьбы-то считай не было, заметил Джор понизив голос. Скажи это тем, кто погиб, возразил Ран. Тот тяжело вздохнул и покачал головой. Ты знаешь, о чём я. Месяцами мы боролись не на жизнь, а на смерть, чтобы изгнать этих ублюдков с нашей земли. И они на каждом шагу отбрасывали нас назад. А теперь, за несколько дней все вдруг сдались? Раньше у нас не было в союзниках Эранделла и Валькотты», — Джордж скривился. Пусть так. Но здесь всё равно что-то нечисто. Я думаю, ты именно поэтому тут сжигаешь собственный дом, а не празднуешь со всеми в казармах. Всё было не так. Глядя в огонь, Аран задумался, проснулась ли наконец Лара. В порядке ли она? Как она повела себя, когда осознала, что Аран её оставил? Почувствуй уже хоть что-нибудь. Что с тобой такое? Вдалеке Аран услышал звук рогов. Но Назарёвым пламени не смог разобрать сообщение. С ней всё будет в порядке, сказал Джор. Мы оставили ей всё необходимое. Скорее всего, она уже на пути к своим сёстрам, а те о ней позаботятся. Я знаю. Ты сделал правильный выбор. Я знаю. Будут и другие женщины, ты найдёшь себе хорошую тиканскую девушку, полюбишь её, она родит тебе наследника, и всё королевство будет счастливо. Другой такой, как она, не будет. Но может это и к лучшему. Может и не нужно никого любить так сильно, чтобы не разрываться надвое между страной и женщиной. Он сможет сосредоточиться на восстановлении Итиканы, на возрождении своего народа. "Ваше величество", Ара обернулся. По дороге к ним спешил солдат. Он резко остановился, пытаясь отдышаться. Что такое? гаркнул Джор, перекрикивая ревущее пламя. Новая атака. Вы не слышали рога? Очевидно, нет. Что передавали? Солдат вытер с лица пот. В южном дозоре не было сражения. У Арена что-то оборвалось в груди. Ложный сигнал? Маредрина все еще удерживает остров? Нет, ваше величество. Когда валькотцы пошли в атаку, они обнаружили, что остров пуст. И мы продолжаем получать сообщения от других отрядов, что большинство гарнизонов едва укомплектовано, и Моридринского или амаридского флота нигде не видно. От беспокойства по спине Арен пополз озноб. Что с северным дозором? Мы послали запрос, но ответа пока нет. Едва он договорил, как Арен различил издали гулки звук рогов. Сигнальщики на стратегических позициях по всем островам Этиканы по цепочке передавали сообщения. Арен встретился глазами с Джором. Они знали наш план. Откуда? Даже если бы они заметили, что к южному дозору направляется Валькотский флот, им бы не хватило времени эвакуироваться. Керис. Арен от души выругался и топнула о землю. Он был там на пляже, когда Зара с командой высадились на берег нас спасать, и он наверняка узнал, что императрица отказалась помогать нам, а значит, Зара действовала от своего имени. Но зачем ему рассказывать Сайласо? Разве не лучше для Кереса, чтобы его отец лишился моста, чтобы защитить Зару? Никакого сражения, никаких смертей никакой государственной измены императрица будет не в восторге но зару не казнит возможно та даже останется наследницей престола а керису это и нужно но в этой ситуации что-то еще было не так они захватили южный дозор без боя но это не ощущалось как победа отступать это совсем не в духе сайлоса Может быть, Керис сумел его убедить? Вряд ли. Арен знал короля Маредрины, знал, что тот никогда не уступит, и в это мгновение он вдруг ясно понял, что намерен делать Сайлас. Мост это не Итикана, Итикана это ее народ. Арен похолодел от ужаса. Он ринулся бегом на холм, не глядя, следуют ли за ним остальные. Всё, что имело значение, успеть подняться на вершину. Солнце садилось, горела лишь полоска света на западе, тени удлинились. Арен, наскальзываясь, летел по грязной тропинке, сердце грохотало в груди быстрее. Он выскочил на открытую площадку на вершине невысокой горы и помчался к смотровой башне. На заброшенной лестнице валялись обломки, но Арен перемахивал через две ступеньки за раз. Он добрался до самого верха в момент, когда солнце зашло окончательно и Тикана погрузилась во тьму. Парень схватился было за подзорную трубу, но бессильно уронил руку. Все было видно и так. Вдали полыхал оранжевым и красным пламенем небывало огромный сигнальный костер. Аран никогда в жизни не видел этого зрелища и надеялся, что не увидит. Что там? крикнул Жорж с площадки у подножия башни. Аранал через силу выдавил Аран. Они зовут на помощь.